Награй молчал. Едва пылающее солнечное колесо скатилось с горам, готовясь скрыться за твердью земли, весь город собрался на главной площади. Люди выстроились на расходящихся лучами улицах, сидели на лестницах, приставленных к домам, и даже на крышах. Никто не проронил ни звука, только домашняя птица или зверь нарушали молчание. На площади сложили великое кострище размером с баню. Промасленные бревна блестели темными пятнами в полумраке. Со стороны восхода выстроили ступени. Бояре с семьями плотным кольцом обступили костер, а впереди, на две сажения ближе к костру, выстроились цепью колдуны. Окруженные дружинниками в сером, слева от лестницы стояли дочери Любослава. Трое были уже на выданье, и одна замужняя боярина, по виду едва ли младшей усуды. Она то и дело оглядывалась на боярский строй, как-то мои дети с мужем. За ее подол держались две меньшие княжны, еще совсем малые, не доросли и до пяти лет. Они крепко держались за руки, та, что постарше, тихо плакала и постоянно теребила ленты, что не спадали с ее головы и платья. А меньшая вообще не понимала, что происходит, и жалась к самой старшей сестре, крепко вцепившись в подол ее платья. Даромиру претело быть на бабьей стороне и он стоял по правую сторону лестницы. Волк и Ольгик неотступно следовали за княжичем. Как только стемнело, колдуны запели прощальную молитву. Три ночи полагается петь посмертные песни и молитвы, а на улицах на не позволено говорить никому, кроме колдунов, и тем только эти молитвы и разрешаются, дабы не сбился дух князя с пути в чертоги вечности. Сначала спели благодарность, затем «распахните двери до своей объятия», Затем затянули «Честная жизнь, светлый путь». Едва допели колдуны третью молитву, как протяжно взвыл рок у кострища. Звук был низкий и надрывный, словно рев раненого зверя. Со стороны княжеского терема коротко отозвался такой же рок. Колдуны громко завели молитву «Путь воина, сына ратного». Волк удивленно вслушивался в слова поминальной песни. Определенно это она. Уже с десяток лет он не слыхал «Путь воина». Эту молитву поют по погибшим в бою. С тех пор, как Награ и Грата примирились, ее и петь перестали. Вскоре в конце улицы замерцали огни факелов. Медленно покачиваясь, плыли к тонущей в темноте площади два ряда огней. Едва закончив петь, колдуны начали эту же молитву снова. Вот уже огни подплыли ближе, так что стало видно очертания слуг и дружинников, несущих факелы с двух сторон от юного князя Радмира, возглавляющего шествия. За спиной высокие бояре несли на плечах длинный челн, в котором покоился под белым пологом великий князь Любослав. Казалось, даже ветер затаил дыхание, дабы не нарушать молитв по князю. Бабы молча прижимали к глазам платки. Бояри осторожно вышагивали, точно на волнах покачивая на плечах Любослава. Медленно внесли они челн на кострище и спустились, став с мужской стороны Подметая землю бородой, вперед вышел мудромысл. Колдун поднял вверх руки, и слуги, провожавшие шествие, вручили зажженные факелы колдунам. Мудромысл дождался, когда слуги скроются в тени за спинами бояр, и заговорил. «Молим вас, Творцы, отцы и матери начала нашего, примите достойного сына вашего в чертоге вечности, разверзните врата перед духом его» и укройте благословением своим великого князя Награйского Любослава Мудрого. — Да будет так! — хором отозвались колдуны. — Да будет так! — вторила им толпа. Колдуны вышли к кострищу и запалили солому по кругу. Быстро занялось, затрещало пламя. Все колдуны ушли в толпу. Теперь их место вокруг площади. У костра остались только Данек и Мудромысл. Данек встал возле лестницы, еще не охваченный огнем, и заговорил. «Нет сейчас подле нашего князя-батюшки жены его, княгини Градской. Три жены уже ждут его в чертогах вечности и проложили путь ему, но держит его в миру четвертая, еще не принесшая пока дитя. Воля молодого князя Радмира на то, чтоб не шла с ним Любослава Градская, да духи в том благословят», — горько ответил мудрый мысль. Данек поднял руки. «Я не уберег своего князя, хоть и клялся духом укрыть его от всякого лиха. Так примите же, духи, мою душу, неоскверненную черню неправедной, служившую духом и князю добром и честью. Нет мне в мире места, коли не смог уберечь даже в мирное время своего государя. Примите же и вы, — обратился он к людям, — мою жертву так же радостно и легко, как мне она дана». Мудромысл протянул до него чарку дурмана, которая обычно полагается жене. Толстый холдун быстро опрокинул в себя отвар и взошел на загорающиеся ступени. «Желаешь ли ты, старший сын, сказать отцу последнее слово свое?» — мудромысл обратился к Радмиру. Молодой князь говорил громко. Было видно, как он старается выглядеть суровее и взрослее, но звонкий голос выдавал в нем юнца. «Да будет путь его легок и чист, и ведет его свет наше княжество по воле духов». Я не посрамлю отца своего и княжества его. — Да будет так, — ответил мудромысл. — Да будет так, — отозвалась толпа. — Да будет так, — слабо отозвался дурманинный донек и шагнул в костер. Ни звука более не прервало тихой молитвы, доносящейся из-за спин горожан. Юный князь Радмир подошел к брату, но Дарамир намеренно отвернулся и отошел. Мальчишка украдкой смахивал слезы, стараясь не выказать слабости. Особенно перед братом.